Людовик вздохнул. «Увы, мой друг, — сказал он, — в какой гробнице ты откопал это утешение для мертвеца? Любит другого. Ну и что ж, будем говорить правду. Ведь если б герц Орлянский даже ненавидел мою дочь Жанну, он все равно был бы вынужден жениться на ней, не будь этого несчастного стечения обстоятельств. Рассуди же, докамин, может ли случиться, чтобы это особо... «Да еще под таким давлением отказала ему, сыну Франции». О, «Нет, Филипп, нет. Нечего и рассчитывать, чтобы она устояла против такого предложения и осмелилась ослушаться приказания герцога». и непостоянно, Филипп. В данном случае, государь, выпускаете из виду особенности характера этой молодой особы недармо народом из такой властной и упрямой семьи, как семья де Круа». Я выведал от Кривкера, что она воспылала романтической любовью к сопровождавшему ее молодому оруженосцу, который, надо правду сказать, оказал ей немало услуг в ее путешествии. — О, да уж не мой ли это стрелок? Квентин Дорвард! — воскликнул король. — Кажется, он самый, — ответил камин Они в плента попали вместе, путешествуя чуть ли не вдвоем. «Ха-ха! <смех> да будет благословенное имя Господне, Пресвятая Дева и Святые Мартин и Юлиан!» — воскликнул король части слава мудрому Голиоте, который прочитал по звездам, что судьба этого юноши тесно связана с моей. Если молодая девушка так крепко полюбила его, что откажется повиноваться герцогу Бургундскому, придется признать, что этот Квентин оказал мне славную слугу. Судя по тому, что рассказывает Кривкер, ваше величество, можете смело рассчитывать, что эта девушка не уступит герцогу Карлу». «Да и сам герцог Орлеанский, несмотря на намек, который вашему величеству угодно было сделать, едва ли охотно откажется от своей прелестной кузины, с которой он так давно помолвлен». «Хух!» — произнес король. «Но ты никогда не видел моей дочери Жанны. Это совушка, мой милый, настоящая сова, которой я сам стыжусь». Ть, «Ой, не, ну дело не в этом». Лишь бы у герцога хватило ума жениться на ней, а там пусть бегает за всеми красавицами Франции, я это ему заранее разрешаю. Ну, Декамин, теперь передо мной развернут весь длинный список герцогских требований, не так ли? Я перечислил вам, государь, все требования, на которых герцог, наверное, будет более всего настаивать. Но о величеству известно, что настроение герцога подобно стремительному потоку. Оно тогда только спокойно, когда не встречает препятствий». Невозможно предвидеть всего, что способно привести его в ярость. Если бы против вас неожиданно всплыли улики в том, что ваше величество были в заговоре с льежцами и Гийомом де Ламарко... Простите мне это выражение, государь, но нам некогда выбирать слова. Это могло бы иметь ужасные последствия. Кстати, к нам доходят пристранные новости. Говорят, будто бы де Ламарк женился на графине Амелине, старшей графине де Круа. <смех> Эту старая дура так давно бредила за мужеством, что готова выйти хоть за черта. Меня гораздо больше удивляет, как этот зверь Деламарк решился жениться на ней». «Ходят еще слухи, что в перрону едет посол от Деламарка», — продолжал Декамин. «Уже одно это способно довести до бешенства его светлость. Надеюсь, что у посла не может оказаться ваших писем или чего-нибудь в этом роде». «Моих писем к дикому вепрю? Нет-нет, сеньор Филипп, я не так глуп, чтобы метать бисер перед свиньями. Те немногие переговоры, которые были у меня с этим грубым животным, всегда велись на словах, и не иначе, как через бродяг, которых не взяли бы в свидетели даже по делу о раскраденном курятнике». «Ну, в таком случае, — сказал Докамин, поднимаясь, чтобы откланяться, — В таком случае мне остается только повторить мой совет вашему величеству. Быть настороже, действовать сообразно с обстоятельствами, а главное, ни в коем случае не говорить с герцогом таким тоном, который больше соответствует вашему высокому сану, чем теперешнему вашему положению. Если мое достоинство станет не кстати напоминать о себе, что, впрочем, редко со мной случается, когда дело идет о чем-нибудь поважнее... У меня найдется под рукой сильнодействующее лекарство. Стоит мне только вспомнить некую зловещую коморку, сеньор Филипп, и подумать о том, как умер Карл простоватый. Это охладит меня так же быстро, как холодная ванна охлаждает горячку. Но неужели, милый мой друг и наставник, тебе уже пора уходить? Ой, ну прощай же, сеньор Филипп. «Придет время, когда тебе надоест давать уроки высокой политике этому бургундскому быку, который не способен понять твои самые простые доводы. Тогда, Филипп, если Людовик Вла будет еще жив, вспомни, что у тебя есть друг при французском дворе». Повторяю, что я считал бы истинным благословением для моего государства, если бы мне удалось заручиться советами и наставлениями человека, соединяющего с глубоким знанием государственных дел совесть, способную отличать добро от зла. Да простят мне, милосердный Господь, Пречистая Дева и Святой Мартин, но Оливье и Удеболю сердца не мягче мельничного жорного». Да и вся моя жизнь отравлена угрызениями совести и раскаянием в преступлениях, которые они заставили меня совершить. И только ты, Докамин, обладающий истинной мудростью древних мудрецов, только ты мог бы научить меня быть великим, оставаясь добродетельным. Трудная задача, и немногим удалось ее выполнить, однако все же... Не невозможное для государя с твердой волей, — ответил Докамин. — Прощайте, Ваше Величество, будьте же готовы, потому что герцог скоро явится. Долго после того, как за Докамином закрылась дверь, Людовик смотрел ему вслед и, наконец, разразился горьким смехом. мне о рыбной ловле, сам, как форель, попался на удочку. <свят> Мнит себя добродетельным, потому что отказался от взятки и так легко поддался на мою лесть и посулы, <свят> обрадовался возможностью тут же отомстить за оскорбление, нанесенное его тщеславию. Ну что ж, отказавшись от денег, он сделался только беднее, но ничуть не честнее. И все-таки он должен стать моим, потому что он самый умный из них всех. Ну, а теперь приготовимся к другой, более благородной охоте. Сейчас мне предстоит стать лицом к лицу с этим левиафаном Карлом, который вскоре поплывет сюда с шумом и плеском». Придется, чтобы отвлечь его, бросить ему за борт бочку, как это делают напуганные моряки. Но, может быть, наступит день, когда я всажу острогу в его внутренности».